Глава третья. «Тогда, о горе, доблестный саксонец, Золотокудрый, голубоглазый Пришел из края, где пустынный берег Внимает реву Северного моря». Томсон. свобода. В просторном, но низком зале, На большом дубовом столе, Сколоченном из грубых, плохо оструганных досок, Приготовлена была вечерняя трапеза Седрика Сакса. Комнату ничто не отделяло от неба, кроме крыши, крытой тесом и тростником, и поддерживаемой крепкими стропилами и перекладинами. В противоположных концах зала находились огромные очаги. Их трубы были устроены так плохо, что большая часть дыма оставалась в помещении. От постоянной копоти бревенчатые стропилы и перекладины под крышей были густо покрыты гринцевитой коркой сажи, как черным лаком. По стенам висели различные принадлежности охоты и боевого вооружения, а в углах залом были створчатые двери, которые вели в другие комнаты обширного дома. Вся обстановка отличалась суровой саксонской простотой, которой гордился Седрик. Пол был сделан из глины со известью, сбитый в плотную массу, какую поныне нередко можно встретить в наших амбарах. В одном конце зала пол был немного приподнят. На этом месте... Называвшимся почетным помостом могли сидеть только старшие члены семейства и наиболее уважаемые гости. Поперек помоста стоял стол, покрытый дорогой красной скатертью. От середины его, вдоль нижней части зала, тянулся другой, предназначенный для трапез домашней челяди и простолюдинов. Все столы вместе имели сходство с формой буквы «Т», или с теми старинными обеденными столами, сделанными по тому же принципу, какие теперь встречаются в старомодных колледжах Оксфорда и Кембриджа. Вокруг главного стола на помосте стояли крепкие стулья и кресла из резного дуба. Над помостом был устроен суконный балдахин, который до некоторой степени защищал сидевших там важных лиц от дождя, пробивавшегося сквозь плохую крышу. Возле помоста на стенах висели пестры с грубым рисунком драпировки, а пол был устлан таким же ярким ковром. На длинном нижнем столом, как мы уже говорили, совсем не было никакого потолка, не было ни балдахина, ни драпировок на грубо выбеленных стенах, ни ковра на глиняном полу. Вместо стульев тянулись массивные скамьи. У середины верхнего стола, стояли два кресла повыше остальных, предназначавшиеся для хозяйки и хозяина, которые присутствовали и возглавляли все трапезы и потому носили почетное звание «раздаватели хлеба». Каждому из этих кресел была подставлена скамеечка для ног, украшенная резьбой и узором из слоновой кости, что указывало на особое отличие тех, кому они принадлежали. На дом из этих кресел сидел сейчас Седрик Сакс, нетерпеливо ожидая ужина. Хотя он был по своему званию не более как Тан, или, как называли его норманы, Франклин. Однако всякое опоздание обеда или ужина приводило его в не меньшее раздражение, чем любого олдермена старого или нового времени. По лицу Седрика было видно, что он человек прямодушный, нетерпеливый и вспыльчивый среднего роста, широкоплечий, с длинными руками. Он отличался крепким телосложением человека, привыкшего переносить суровые лишения на войне или усталость на охоте. Голова его была правильной формы, зубы белые, широкое лицо с большими голубыми глазами дышало смелостью и прямотой, и выражало такое благодушие, которое легко сменяется вспышками внезапного гнева. В его глазах Блестали гордость и постоянная настороженность, потому что этот человек всю жизнь защищал свои права, посягательства на которые непрестанно повторялись, а его скорый, пылкий и решительный нрав всегда держал его в тревоге за свое исключительное положение. Длинные русые волосы Седрика, разделенные ровным пробором, шедшим от темени долба, падали на плечи. Седина едва пробивалась в них, хотя им ушел шестидесятый год. На нем был кафтан зеленого цвета, отделанный у ворода и обшлагов серым мехом, который ценится ниже горностая и выделывается, как полагают, из шкурок серой белки. Кафтан не был застегнут, и под ним виднелась узкая, плотно прилегающая к телу куртка из красного сукна. Штаны из такого же материала доходили лишь до колен, оставляя голени обнаженными. Его обувь была той же формы, что и у его крестьян, но из лучшей кожи, и застегивалась спереди золотыми пряжками. На руках он носил золотые браслеты, на шее широкое ожерелье из того же драгоценного металла, вокруг талии пояс, богато выложенный драгоценными камнями. К поясу был прикреплен короткий прямой двусторонний меч с сильно заостренным концом. За его креслом висел длинный плащ из красного сукна, оттороченный мехом, и шапка с нарядной вышивкой, составлявшей обычный выходной костюм богатого землевладельца. К спинке его кресла была прислонена короткая рогатина с широкой блестящей стальной головкой, служившая ему во время прогулок вместо трости или в качестве оружия. Несколько слуг одежды которых были как бы переходными ступенями между роскошным костюмом хозяина и грубой простотой одежды свинопаса-гурта, смотрели в глаза своему властелину и ожидали его приказаний. Из них двое или трое старших стояли на помосте за креслом Седрика, остальные держались в нижней части зала. Были тут слуги и другой породы. Три мохнатые борзы, из тех, с которыми охотились в ту пору за волками-оленями несколько огромных поджарых гончих и две маленькие собачки, которых теперь называют терьерами. Они с нетерпением ожидали ужина, но, угадывая своим особым собачьим чутьем, что хозяин не в духе, не решались нарушить его угрюмое молчание. Быть может, они побаивались и белой дубинки, лежавшей возле его прибора и предназначенной для того, чтобы предупреждать назойливость четвероногих слуг. Один только страшный старый волкодав с развязанностью избалованного любимца подсел поближе к почетному креслу и время от времени отваживался обратить на себя внимание хозяина, то, кладя ему на колени свою большую лохматую голову, то тыча носом в его ладонь. Но даже его отстраняли суровым окриком «Прочь, Болдер, прочь! Не до тебя теперь!» Дело в том, что Седрик, как мы уже заметили, был в дурном настроении. Леди Равенна, ездившая к вечерней в какую-то отдаленную церковь, только что вернулась домой и замешкалась у себя, меняя платье, промокшее под дождем. О гурте не было ни слуху, ни духу, хотя давно уже следовало пригнать стадо домой. Между тем, времена стояли тревожные, и можно было опасаться, что стадо задержалось из-за встречи с разбойниками, которых в окрестных лесах было множество, или нападения какого-нибудь соседнего барона, настолько уверенного в своей силе, чтобы пренебречь чужой собственностью. А так как большая часть богатств саксонских помещиков заключалась именно в многочисленных стадах свиней, особенно в лесистых местностях, где эти животные легко находили корм, то у Седрика были основательные причины для беспокойства. Вдобавок ко всему этому наш саксонский Тан соскучился по любимому шуту Вамби, который своими шутками приправлял вечернюю трапезу и придавал особый вкус вину и элю. Обычный час ужина Седрика давно миновал, а он ничего не ел с самого полудня, что всегда способно испортить настроение почтенному землевладельцу, как это нередко случается даже и в наше время. Он выражал свое неудовольствие отрывистыми замечаниями, то бормоча их про себя, то обращаясь к слугам, чаще всего к своему кравчему, подносившему ему для успокоения время от времени серебряный стаканчик свинок. «Почему леди Ревена так замешкалась? «А она сейчас придет, только переменит головной убор», отвечала одна из женщин с той развязностью, с какой любимая служанка госпожа обыкновенно разговаривает в наше время с главой семейства.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 Пускай выступит в панцире, в кольчуге, во всех доспехах, придающих трусу отвагу. Мне случалось вот таким же дротиком пробивать ограды втрое толще их боевых щитов. Может, они считают меня стариком? Но я им покажу, что, хоть я и одинок, и бездетен, все-таки в жилах Седрика течет кровь Херварда». «О, Уильфред, Уильфред!» — произнес он горестно. «Если бы ты мог победить свою безрассудную страсть...»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 из обаства Журво, и добрый рыцарь Бриан де Буагельбер, командор доблестного и досточтимого ордена храмовников, с небольшой свитую просят оказать им гостеприимство и дать ночлег на пути к месту турнира, назначенного неподалеку от Ашби де Лезуш на послезавтра. «Эймер! Приор Эймер! И Бриан де Буагельбер, бормотал Седрик. «Оба норманы! Но это все равно!»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 Возьми с собой полдюжины слуг и проводи приезжих в помещение для гостей. Позаботься об их лошадях и мулах, и смотри, чтобы никто из свиты ни в чем не терпел недостатка. Дай им переодеться, если пожелают. Разведи огонь, подай воды для омовения, поднеси вина и эля. Поварам скажи, чтобы поскорее прибавили что-нибудь к нашему ужину, и вели подавать на стол, как только гости будут готовы.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 А Сидрик обратился к кравчему Освальду и сказал, «Приор Реймер, ведь это, если не ошибаюсь, родной брат того самого Жиле де Мольверера, который ныне стал лордом Мидлгемом". Освальд почтительно наклонил голову в знак согласия. Его брат занял замок и отнял земли и владения, принадлежавшие гораздо более высокому роду, роду Вилфгора Мидлгемского. «А разве все нормандские лорды поступают иначе?» «Этот приор, говорят, довольно веселой попой, предпочитает кубок с вином и охотничий рок колокольному звону и требнику». «Ну да что говорить? Пускай войдет, я приму его с честью». «А как ты назвал того храмовника?» «Бриан де Буагельбер». «Буагельбер?»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 что он не боится никого ни на земле, ни на небе. Так отзываются о нем те немногие войны, что воротились из Палестины. А, впрочем, он переночует у меня только одну ночь. Ничего, милости просим и его. «Освальд, начни бочку самого старого вина. Подай к столу лучшего меду, самого крепкого эля, самого душистого марата, шипучего сидра, пряного пигмента и налей самые большие кубки». Рамовники и абаты любят добрые вина и большие кубки. Ильгита, доложи леди Равене, что мы не станем сегодня ожидать ее выхода к столу, если только на то не будет ее особого желания. Сегодня у нее будет особое желание, отвечала Ильгита без запинки. Последние новости из Палестины ей всегда интересно послушать. Седрик метнул на бойкую служанку гневный взор. Однако леди Ровена и все, кто ей прислуживал,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 «Я забучусь о его судьбе не более, чем об участи самого недостойного из тех людишек, которые, пришивая себе на плечо крест, предаются распутству и убийствам, да еще уверяют, будто так угодно Богу». Нахмурив брови, он опустил глаза и минуту сидел в таком положении. Когда же он снова поднял взгляд, створчатые двери в противоположном конце зала распахнулись Настяж и предшествуемые дворецким с жезлом и четырьмя слугами с пылающими факелами поздние гости вошли в зал.